Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодня я продолжу вторую часть своей предыдущей лекции, посвященной истории внешней политики России 17 века, которая будет посвящена истории русско-польских, русско-шведских, русско-крымских отношений. Хорошо известно, что, принимая Запорожское войско под свою высокую руку, царь Алексей Михайлович, безусловно, учитывал неизбежность войны с Речью Посполитой, поэтому это решение было принято только тогда, когда русская армия была в состоянии начать новую войну со своим давним и сильным противником. Новая русско-польская война началась в мае 1654 года, когда 100-тысячная русская армия выступила в поход в трех главных направлениях. Сам царь Алексей Михайлович во главе Основные силы двинулся из Москвы на Смоленск. Князь Андрей Никитич Трубецкой со своими полками выступил из Брянска на соединение с войсками Гетмана Богдана Михайловича Хмельницкого, а боярин Василий Борисович Шереметьев вышел из Путивля на соединение с теми же запорожскими казаками. Чтобы предупредить возможное выступление турок и крымских татар, тогда же на Дон был послан боярин Василий Андреевич Строекуров с наказом донским казакам зорко стеречь крымские рубежи, а при необходимости не мешкая выступить против неприятеля. В ходе военной кампании 1654 года русская армия и запорожские казаки, нанеся ряд крупных поражений польской армии гетманов Станислава Потоцкого и Януша Радзивилла, овладела Смоленском, Доргобужем. Рославлям, Полочком, Гомелем, Оршей, Шкловом, Умнью и другими городами Беларуси и Малороссии. Затем военная кампания 1655 года также оказалась на редкость удачной для русской армии, которая нанесла ряд крупных поражений полякам и овладела Минском, Гродно, Вильно, Ковно, И вышла к Бресту. Но к лету 1655 года серьезно осложнилась ситуация на территории самой Малороссии, поскольку часть казацкой старшины, которая не признала решение Переславской рады, поддержала польскую шляхту, и коронному гетману Станиславу Потоцкому удалось собрать и вооружить новую армию. Однако уже в середине июня 1655 года отборные полки Богдана Хмельницкого, Андрея Трубецкого и Василия Бутурлина разгромили поляков под Львовом, а сам город взяли в плотное кольцо. Тем временем новый крымский хан Мехмед IV Гирей решил оказать помощь в Варшаве и вторгся в пределы так называемой польской Украины. Однако в районе Озерной татары были разбиты и поспешно ретировались в Освоясе. После этих событий польский король Ян II Казимир в панике бежал в Селезию, а литовский гентман Януш Радзивил переметнулся к шведскому королю Карлу X Густаву, который еще год назад начал так называемую Северную войну с польской Короны. Сокрушительным военным поражением Польши умело воспользовались Стокгольме и уже к концу 1655 года шведская армия захватила Познань, Краков, Варшаву и другие города своего южного соседа. Эта ситуация в корне изменила ход дальнейших событий. Не желая укрепления позиций Швеции в стратегически важном Балтийском регионе, под сильным давлением главы посольского приказа Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина и патриарха Никона, царь Алексей Михайлович объявил войну Стокгольму и в мае 1656 года новая русская армия спешно двинулась в сторону Прибалтики». Надо сказать, что в исторической науке традиционно присутствует довольно высокая оценка дипломатических способностей. Афанасия Лаврентьевича Ордена Нащекина его считает чуть ли не самым выдающимся дипломатом в истории России 17 века. Однако ряд современных историков, в частности доктор исторических наук Геннадий Санин, который является ну, довольно авторитетным специалистам именно по этому периоду и по истории внешней политики, напротив, считают, что Афанасий Лаврентьевич Орден нащекин был бездарным дипломатом, и по непонятным причинам его фигура была раздута до невероятных размеров под пером многих русских, да и советских историков. И он вообще считает начало вот этой русско-шведской войны грубейшим политическим, русской дипломатии и прежде всего главы посольского приказа. Но ну, хорошо известно, что начало новой шведской кампании оказалось довольно успешным для русской армии и буквально за один месяц она овладела Динабургом, Мариенбургом и начала осаду Риги. Однако уже в начале октября Получив известие о том, что Карл X готовит поход в Ливонию, осаду Риги пришлось снять и отойти к Полоцку. В этой ситуации в октябре 1656 года Москва и Варшава подписали так называемое Виленское перемирие и начали совместные боевые действия против шведской армии, которая к тому времени, как я уже сказал, взяла под свой контроль практически большую часть польской территории. Это обстоятельство чрезвычайно напугало Богдана Михайловича Хмельницкого, и в феврале 1657 года он заключил военный союз со шведским королем Карлом X, послав на помощь своим новым союзникам 12 тысяч запорожских казаков. Узнав об этом, поляки тут же известили Москву об этом факте, откуда к Хмельницкому была направлена посольская миссия во главе с боярином Богданом Матвеевичем Хитрово, которая застала Запорожского гетмана уже довольно в тяжелом состоянии. Пытаясь оправдаться перед царским послом, Хмельницкий поведал тому, что еще в феврале 1657 года Чегирин, то есть в Ставку Гетмана, приезжал королевский посланник, полковник Станислав Беневский, который предложил Хмельницкому перейти на сторону короля, поэтому вследствие таких хитростей и неправд пустили мы против ляхов часть войска Запорожского. Но вот в силу этих явно надуманных причин сам Хмельницкий отказался отзывать запорожских казаков с польского фронта, но при этом сами запорожские казаки, узнав, что их поход не был согласован с Москвой, самочинно вернулись в Малороссию и заявили своей старшине, как где вам было от ляхов тесно, в те порывы преклонились к государю, а как где за государевую оборону увидели себе простор, и многое владенье и обогатились так, где хотите самовластными по нами быть. Тогда же, в феврале 1657 года, шведская армия перешла в наступление на территорию Ливонии, а в Москве был принят боярский приговор промышлять всякими мерами, чтобы привести шведов к миру. В этой ситуации русские войска перешли к вынужденной обороне, сковали армию генерала Мартина Долагарди под Юрьевом и Гдовом, где в сентябре 1657 года князь Иван Андреевич Хованский разгромил шведских вояк и вернул себе стратегическую инициативу. Тем временем по завещанию Богдана Хмельницкого, который умер в августе 1657 года от инсульта, Гетманскую балаву передали его 16-летнему сыну Юрию, однако ввиду его явного малолетства казацкая старшина, созвав в Чигирине новую общевойсковую раду, ручила гетманские полномочия генеральному писарю Запорожского войска Ивану Евстафьевичу Выговскому который вскоре изменил в Москве и уже в июне 1658 года подписал с Варшавой печально знаменитый Годячский мирный договор. По этому договору войско-запорожское или Гетманщина под названием Великое княжество русское, это подчеркиваю, входило в состав Речи Посполитой, как равноправная часть этого государства, наделенная внутренней автономией. А я напомню, что после подписания Люблинской унии 1569 года Речь Посполита состояла как бы из двух равноправных частей. Это, собственно говоря, Польского королевства и Великого княжества Литовского, Рудского и Жемайтийского. Так вот, малороссийские казаки, они всегда стремились стать как бы третьей составной частью Речи Посполиты и э, многие представители казацкой старшины э, выступали именно с позиции э, вот такого, ну, условно говоря, равноправия трех составных частей э, польского государства. Поэтому э, подписание Годячского договора они считали своей большой победой. Однако, при этом, в этом же договоре, Было заявлено, что польской шляхте и католической церкви на территории Малороссии возвращается все ее имущество и прежние земли. Ну, первоначально статьи этого договора, как я уже сказал, были восторженно встречены так называемой украинской старшиной. Однако при утверждении этих статей в польском вальном сейме, многие из них были отклонены польскими магнатами и шляхтой, и гадяческие Договор был ратифицирован в сильно урезанном виде. Тем не менее, новоиспеченный Гетман Выговский, возложив на себя титул Великого Гетмана Княжества Русского, и опять-таки подчеркиваю название его титула, передметнулся на сторону Варшавы и совместно с ней начал активные боевые действия против России. В августе 1658 года Гетман Выговский, неожиданно ударив по тылам русских войск, взял Полтаву, Лубны и Глухов, что крайне осложнило ситуацию на Украинском фронте. Поэтому русская армия срочно прекратила боевые действия против шведов. И в конце декабря 1658 года князь Иван Степанович Прозоровский заключил со шведскими послами трехлетнее перемирие в Лиесаре, по которому Стокгольму передали все завоеванные земли при Балтике, что позднее будет закреплено в Кардийском мирном договоре, подписанном уже при новом шведском короле Карле XI в июне 1661 года. Между тем, вскоре Гетману Иуде Ивану Выговскому, пришлось столкнуться с открытым недовольством значительной части Запорожской и Малороссийской старшины, которые, как гласит летопись, по всю сторону Днепра, поскольку те, где Черкасы и вся Чернь его не любят, а опасаются, что он поляк, и чтоб, где у него с поляки, какова, совету не было». В результате против Ивана Выгубского выступили Запорожская сечь, Полтавские и Миргородские полки, в помощь которым царь Алексей Михайлович направил Белгородский разряд или Белгородский полк князя Григория Григорьевича Рамадановского. В этой ситуации Гетман вновь принес присягу русскому царю, но спустя всего месяц опять переметнулся на сторону поляков и крымских татар и в декабре 1658 года соединил свои полки с крымской ордой хана Мехмед Гирея и отрядами коронного хорунжия Анджия Потоцкого. Уже в марте 1659 года в ставке князя Андрея Никитича Трубецкого Было получено донесение, что по приказу Гетмана и Уды в район Конотопа был послан нежинский полковник Гришка Гулиниский, который оттудова с черкаши и с Татары приходят под Путивль и под Рыльск и под Севск. И тех городов и уездов и села и деревни жгут и разоряют, а людей побивают и в полон емлют. Имея из Москвы предписание склонить гетмана Ивана Выговского к миру, князь Андрей Трубецкой начал с ним переговоры, но спустя всего месяц прервал их и в конце апреля 1659 года начал осаду Конотопа тремя полками князя Григория Ромодановского, князя Федора Куракина и наказного гетмана Ивана Беспалова». Начавшиеся боевые стычки первоначально носили довольно вялый характер, но в целом ситуация на фронте развивалась в пользу русской армии. Однако 28 июня 1659 года на реке Сосновки произошло довольно крупное сражение, в ходе которого сторожевой приказ князя Семена Романовича Пожарского и Семена Петровича Львова Преследуя передовой разъезд, Нуридин султана Адиль-Гирея нечаянно попал в засаду и был разбит превосходящей конницей Мехмед-Гирея, потеряв убитыми и пленными порядка 4770 ратников. Причем казацкие полковники и пол польские хоругви в этой битве не участвовали и подошли к реке Сосновке только спустя сутки, когда князь воевода Рамадановский отбил натиск неприятеля на переправе и организованно отошел в лагерь князя Андрея Трубецкого. Все дальнейшие попытки неприятеля окружить и разгромить так называемый табор русской армии закончились конфузом, ибо, как гласила летопись, многих тех неприятелей на отходе и в походе побивали. Но в результате противник вынужден был отойти, а армия Андрея Никитича Трубецкого сняла осаду Конотопа и тоже отошла за реку Сейм. Надо сказать, что современные кандидаты украинских наук, в частности, господа Мыцик, Бульвинский и ряд других на все лады э, говорят о том, что под стенами Конотопа состоялась грандиозная битва между российскими и украинскими войсками, в ходе которой был якобы уничтожен цвет московской кавалерии в количестве 50 тысяч. Савель. Однако подобного рода исторические башни не выдерживают никакой критики, ибо по архивным документам, в частности так называемым разрядным росписям, доподлинно известно, что во всех дворянских приказах, драгунских полках, рейтарских эскадронах и татарских отряд воевод Андрея Никитича, Рубецкого, Григория Григорьевича Рамадановского и Федора Федоровича Куракина насчитывалось чуть больше 20 с половиной тысяч сабель. Тем временем против запорожского Гетмана выступила вся правобережная Малороссия, которую вскоре поддержала и Левобережье. В результате этого Иван Выговский в панике бежал в Варшаву, А новым гетманом Запорожского войска был избран Уманский полковник Иван Федорович Беспалый, которого уже через несколько месяцев сменил Юрий Богданович Хмельницкий, который был ну, надо прямо признать, совершенно бездарной и ничтожной личностью, которая к тому же страдала хроническим алкоголизмом. Современной исторической науки и украинской публицистики, в частности в работах профессоров Яковлевой, Яковенко, Бузины и ряда других, события на так называемой польской Украине, которые развернулись после смерти Богдана Хмельницкого и продолжались ровно 30 лет, то есть с 1657 года. 1687 года традиционно именуют очень емким и предельно точным термином руины. Причем большинство украинских, да и российских авторов справедливо характеризуют руину как гражданскую войну, которая имела катастрофические последствия для всех малороссийских земель. Хотя надо признать, что Ряд современных кандидатов украинских наук в категорической форме отрицают данную характеристику и утверждают, что это была либо украинская национальная революция, но ну, такую точку зрения, в частности, разделяют два довольно известных и авторитетных украинских ученых, доктора исторических наук Валерий Смоли и Валерий Степанков либо судьбоносная борьба за утверждение независимой казацкой державы, но об этом трендят небезызвестные господа чухлип и Мицик, ну и так далее. Однако, конечно, все эти оценки носят явно спекулятивный характер и совершенно не согласуются с хорошо известными фактами, которые признавали даже такие столпы украинской националистической историографии, как Николай Михайлович Костомаров и Михаил Сергеевич Грушевский. Надо сказать, что активное участие в так называемой руине или гражданской войне на территории Малороссии, которая носила абсолютно беспринципный характер борьбы за власть, приняли участие разные старшинские группировки запорожского казачества и малороссийской шляхты, которые возглавляли то Гетман Иван Выговский, то Гетман Иван Беспалы, то Гетман Юрий Хмельницкий, которые постоянно нарушали все соглашения с Москвой и, как политические проститутки, болтались между Варшавой и Стамбулом, заключая с ними различные военные и политические союзы. Ну, естественно, что долго такое продолжаться не могло, и в этой ситуации в 1662 году в Москве был создан малороссийский приказ, который возглавил боярин Петр Михайлович Салтыков, поскольку внутренняя ситуация в польской Украине де-факто вышла из-под контроля очень слабой детманской администрации. Уже к концу 1663 года Малороссия де-факто разделилась на две части. Гетманом так называемой правобережной или польской Малороссии стал переиславский полковник Павел Иванович Тетеря, которого затем сменил генеральный Есаул Петр Дорофеевич Дорошенко. А гетманом левобережной Малороссии был избран кошевой атаман. Иван Мартынович Брюховецкий, которого позднее в 1668 году сменил черниговский полковник Демьян Игнатьевич Многогрешный. При этом вся гетманская верхушка и полковая старшина не только воевали друг с другом, но и вели активные боевые действия на польском, крымском и русском фронтах. Тем временем, вот на фоне этих малороссийских разборок Началась новая кампания 1660 года, и началась она довольно удачно для русской армии, поскольку уже в начале января поместная конница князя Ивана Андреевича Хованского сходу захватила Брест и вышла к границам этнической Польши. Правда, уже к лету 1660 года ситуация опять резко изменилась, поскольку после заключения так называемого Оливского мира между Стокгольмом и Варшавой король Ян II Казимир смог направить на русский фронт мощные резервы. В результате этих перемен уже в конце июня 1660 года гетманы Сапега и Чернецкий разбили армию князя Ивана Хованского в битве под Полонкой и заняли большую часть западных и центральных литовских поветов. Однако все попытки возвратить восточные поветы были сорваны армией князя Юрия Алексеевича Долгорукова, который в сентябре-октябре 1660 года разбил поляков в битве на реке Басе. В 1661-1662 году события на русско-польском фронте – развивались с переменным успехом. С одной стороны, вновь разбив армию князя Ивана Хованского на Кулишковых горах в октябре 1661 года, поляки возвернули себе Вильно, Борисов и Могилев. Однако, с другой стороны, русско-запорожская армия под водительством князя Григория Рамадановского и наказного гетмана якима э, Самко – В июле 1662 года нанесла сокрушительное поражение объединенной польско-крымско-казацкой армии гетмана Юрия Хмельницкого под Каневым, что, собственно говоря, стоило ему гетманской булавы. Осенью 1663 года Ян II Казимир предпринял последнее наступление на левобережной э, Малороссии, где сумел захватить Борисполь, Кременчук, Лохвицу, Лубны, Ромны и Прилуки. Но уже в феврале-марте 1664 года, мобилизовав все свои ресурсы, русская армия ударила по неприятелю с трех направлений. Сначала так называемый Большой или Царский разряд под командованием князя Якова Черкасского разгромил поляков под селом Воронеж не путать с городом. Затем Белгородский разряд князя Григория Рамадановского и запорожские казаки Детмана, Ивана Брюховецкого разбили поляков у села Пироговка и совершили стремительный рейд на правый берег Днепра, где захватили Канев и Черкасы и, наконец, под Мглином объединенная русская рать под командованием князей Якова Черкасского, Юрия Борятинского и Ивана Прозоровского нанесла сокрушительное поражение коронной армии Гетмана Сапеги, в рядах которой находился и сам польский король Ян II Казимир. Тем временем в самой Польше часть шляхты и магнатов подняли очередной мятеж против своего короля – И в этой ситуации Варшава предложила Москве начать мирные переговоры, которые завершились в январе 1667 года подписанием знаменитого Андрусовского перемирия сроком на 13,5 лет. По условиям этого перемирия, первое, Польша признавала за России Смоленские, Черниговские, Стародубские и Северские земли. Второе. Варшава признавала за Москвой всю Левобережную Малороссию и Киев. Третье. Россия возвращала Польше все свои завоевания на территории Белоруссии и Литвы. Четвертое. Запорожская сечь переходила под совместное управление России и Речи Посполитой на общую их службу от наступающих бусурманских сил. Ну и, наконец, пятое. Обе стороны брали на себя обязательство оказать запорожским казакам военную помощь в случае нападения на их пробежные земли крымских татар. Уже позднее, в 1686 году, когда османская угроза станет постоянной головной болью всей католической и отчасти протестантской Европы под давлением австрийского двора, между Варшавой и Москвой будет подписан так называемый «Вечный мир», который де Юре закрепил все условия Андрусовского перемирия, ставшего поворотной вехой в истории многовековых и крайне непростых русско-польских отношений. Вместе с тем надо подчеркнуть и тот факт, что в настоящее время Андрусовское перемирие стало очень неоднозначно трактоваться и оцениваться в исторической литературе. Но, ну, например, все украинские самостейники считают, что Москва, заключив это перемирие, фактически нарушила все свои обязательства перед украинской стороной о совместной борьбе против панской Польши. Однако в российской историографии это перемирие по-прежнему считают крупной внешнеполитической победой русской дипломатии, в результате которой к России присоединились исконные русские земли. Ну понятно, что андрусовское перемирие 1667 года де факто закрепило за русским государством всю территорию левобережной Малороссии которую в современной украинской историографии принято называть «Детманщиной», и которая занимала на тот момент территорию современной Черниговской и Полтавской областей, а также значительную часть Киевской и Черкасской областей и очень небольшую часть современной Сумской области. На востоке Левобережная Малороссия граничила с так называемой Слободской Украиной, на юге с землями Запорожской Сечи. А в административном отношении территория тогдашней Левобережной Малороссии, где сохранялась э, прежняя военно-полковая система управления, делилась на пять полков, в частности Черниговский, Полтавский, Переяславский, Прилуцкий, и миргородский, которые возглавляли войсковые полковники, подчинявшиеся малороссийскому гетману и генеральной старшине. Надо сказать, что в общественном сознании существует довольно расхожее представление, что вместе с малороссией в состав России тогда же вошла и Слободская Украина, которая практически полностью совпадало с границами современной Харьковской, Сумской, Луганской и отчасти Полтавской и Донецкой областей современной Украины. Однако это совершенно не так, поскольку эти земли еще с начала XVI века де-факто принадлежали России. Именно здесь, на границах Дикого поля, еще со времен Ивана Грозного, а затем Федора Иоанновича, началось строительство так называемой Большой засечной черты, предназначенной для защиты южных порубежных границ русского государства от постоянных набегов крымских и нагайских татар. Ну, царское правительство, которое было кромно заинтересовано притоки новых поселенцев на эти земли, которые способны были нести государеву ратную пограничную службу, сознательно поощряло заселение этих давно запустевших земель и позволяло новым поселенцам беспошлино заниматься винокурением, соляным промыслом и так далее. Кроме того, всем поселенцам Слободской Украины разрешалось на правах заимки безвозмездно владеть определенным количеством земли и самим определять, формировать и избирать органы местного самоуправления. Уже с конца XVI – начала XVII веков царское правительство начинает строительство новой Белгородской засечной черты, куда хлынул новый поток как русских поселенцев, основавших тогда Белгород, Чугуев, царев Борисов, Русскую Лозовую и Русские Тишки, так и малороссийских поселенцев из Русского, Киевского и Братславского воевод. Ну, хорошо известно, что основную массу вот этих вот малороссийских поселенцев составляли как запорожские казаки, так и малороссийские селяне и православное духовенство. Более того, среди этих поселенцев даже встречались представители малороссийской православной шляхты. Именно эти малороссийские переселенцы основали на территории Слободской Украины в 30-х, 50-х годах такие города, как Олешня, Ахтырка и другие. Но ну, а массовый исход запорожских казаков На Слободскую Украину уже начался при Богдане Хмельницком, во времена которого были основаны такие города, как Краснокутск в 1651 году, Острогожск в 1652 году, Суммы в 1652 году, Харьков в 1653 году и другие. Ну, в период э, кровавой руины, то есть гражданской войны на территории Малороссии началась новая волна переселения малороссийских селян и казаков на земли Слободской Украины, где были основаны такие города, как Салтов в 1659 году, Бакалеев в 1663 году, Волчанск в 1674 году. Изюм в 1681 году и другие. Но надо сказать, что как и в соседней Малороссии, управление здесь строилось на принципах военно-полковой системы, основу которой составляли Острогожский, Сумской, Ахтырский, Харьковский и Изюмские полки, командиры которых, однако, и это важно, подчинялись Белгородскому разрядному воеводе, назначаемому из Москвы, а не Гетманской администрации. Последнее, что я хотел бы сказать, применить ну, вот, к истории Малороссии. А, ну, хорошо известно, что в 1672 году новым Гетманом Левобережья стал а, верный союзник Москвы а, генеральный войсковой судья Иван Самойлович а гетманом правобережной Малороссии стал генеральный ИСАУЛ Петр Дорошенко. Причем, что интересно, если первоначально Петр Дорошенко был ярым поборником так называемой самостийной Украины, то теперь он признал себя вассалом крымского хана и заключил с ним новый военный союз. В 1672 году объединенная крымско-турецкая армия При поддержке части запорожских казаков вторглась на территорию подольского воеводства, захватила каменец Подольский и осадила Львов. Новый польский король Михаил Вишневецкий, ставший таковым после смерти Яна II Казимира в 1668 году, не оказался способным организовать достойный отпор сильному агрессору и сдался на милость победителя, вынужденно заключив с Стамбулом так называемый Бучачки мирный договор. По этому договору он передал Бахчисараю всю территорию Правобережной Малороссии, управление которой было возложено на того же Петра Досифеевича или Дорофеевича Дорошенко, резиденцией которой стал город Чигирин. Таким образом, территория правобережной Малороссии оказалась теперь не под польской, а уже под ханской юрисдикцией. А, ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это об истории русско-крымско-османских отношений а, второй половины XVII века. Но в условиях активизации османской агрессии Москва, естественно, пыталась создать мощную антитурецкую коалицию, однако эта кропотливая работа и за позиции австрийского и польского дворов не увенчалась успехом. И тогда в Москве было принято решение действовать по собственному разумению, и уже в 1676 году русско-запорожская армия под водительством князя Григория Григорьевича Рамадановского совершила довольно удачный поход на Чигирин, в результате которого Гетман Дорошенко был лишен гетманской булавы, и новым гетманом всего Запорожского войска стал полковник Иван Самойлович Самойлович. В результате этих событий началась русско-турецкая война 1677 1681 годов, инициатором которой выступил Стамбул, где в это время к власти пришла воинственная группировка великого визири Кара Мустафы Паши. Уже в августе 1677 года турецко-крымская армия начала осаду пограничного Чигирина, оборону которого тогда возглавил князь воевода Иван Ржевский сумел сковать неприятеля до подхода основных сил. А уже в сентябре 1677 года русская армия под командованием князя Григория Ромодановского и гетмана Ивана Самойловича разгромила турецких и крымских вояк Убужина и обратила их в постыдное бегство. На следующий год Крымско-Османская армия вновь вторглась на территорию Малороссия и в августе 1678 года в результате продолжительного штурма все же овладела Чигирином, но форсировать Днепр так и не смогла. После нескольких локальных стычек воюющие стороны сели за стол переговоров, по итогам которых в январе 1681 года был подписан Бахчисарайский мирный договор – По условиям этого договора, первое, Стамбул и Бахчисарай признавали за Москвой Киев и всю Левобережную Малороссию. Второе, Правобережная Малороссия оставалась под властью турецкого султана и крымского хана. Третье, все причерноморские земли объявлялись нейтральными и не подлежали заселению подданными русского царя, османского султана и крымского хана. В 1683 году, осознав всю опасность турецкой экспансии в Европу, Варшава и Вена наконец-то заключили антиосманский военный союз, так называемую Священную Лигу. Сразу после этого события польско-австрийская армия под командованием нового польского короля Яна III Собецкого нанесла сокрушительное поражение турецкой армии Карамустафы под Подвенной, в результате которого Стамбул потерял всю Южную или так называемую Ханскую Украину. А затем в 1684 году к Австрийско-Польскому союзу присоединились Венеция и Мальтийский орден, в результате чего в Европе возникла антиосманская священная лига – В том же году союзные державы обратились к Москве поддержать их усилия в борьбе с турецкой агрессией. Однако понятно, что серьезным препятствием на пути вступления России в Священную Лигу были ее давние враждебные отношения с Речей Посполитой. Поэтому по настоятельному требованию Венского двора Варшава вынуждена была пойти на мирные переговоры с Москвой, которые и завершились в 1686 году подписанием знаменитого «Вечного мира» и вступлением России в Священную Лигу. В мае 1687 года в исполнении своих союзнических обязательств 100-тысячная русско-запорожская армия под командованием князя Василия Васильевича Голицына и Детмана Ивана Самойловича выступила в так называемый «Первый Крымский поход». Однако из-за очень жаркого лета, катастрофической бескормицы и практически отсутствия воды в степных районах Дикого поля и Малороссии, понеся довольно существенные потери, русское войско даже не дошло до перекопа и вынуждено повернуло назад». На сей раз козлом отпущения стал запорожский гетман Иван Самойлович, которого лишили гетманской булавы и сослали в Сибирь. А новым малороссийским гетманом стал будущий Иуда Иван Степанович Мазепа. Затем в феврале 1689 года русско-запорожская армия под командованием того же князя Василия Васильевича Голицына начала... Второй крымский поход, который на сей раз был подготовлен куда лучше, и русскому войску даже удалось дойти до перекопа. Однако прорвать оборону неприятеля на хорошо укрепленном перешойке князь Василий Голицын так и не смог, и несолно хлебавший вновь повернул вспять. Логическим продолжением вот этих знаменитых крымских походов стали не менее знаменитые Азовские походы Петра I, которые состоялись в 1695-1696 годах. В мае 1695 года русская армия под командованием Федора Алексеевича Головина, Патрика Гордона и Франца Лефорта вышла походом на Азов, который закрывал выход в Азовское и Черные моря. В июне того же года русские полки начали осаду Азовской крепости, однако через три месяца ее пришлось снять, поскольку русским стрельцам и донским казакам так и не удалось блокировать Азов с моря. Таким образом, первый Азовский поход закончился конфузом. Но уже в мае 1696 года Русская армия под командованием самого царя Петра, воеводы Алексея Семеновича Шейна и генерала Франца Яковлевича Лефорта начали второй Азовский поход. На сей раз Азовская крепость была окружена не только с суши, но и с моря, где несколько десятков военных галер и более тысячи казацких стругов надежно блокировали ее. Оказавшись в полной блокаде, Турецкий гарнизон не смог долго сопротивляться. И в июле 1696 года осажденный Азов, сильно разрушенный русской осадной артиллерии, был взят измором, а его изнеможденный гарнизон сдался на милость победителя. Затем в январе 1697 года Россия, Австрия и Венеция заключили так называемый Венский наступательный союз против Османской империи сроком на три года. Причем одновременно в Москве решили укрепить этот союз и привлечь в его ряды новых европейских монархов. С этой целью в марте 1697 года в Европу было направлено так называемое «Великое посольство», во главе с Францем яключем Лефортом, Федором Алексеевичем Головиным и Петром Богдановичем Возницыным. Однако выполнить свою дипломатическую миссию это посольство так и не смогло, поскольку все ведущие европейские дворы уже давно готовились к предстоящей войне за так называемое испанское наследство, где доживал свои последние дни престарелый бездетный король Карл II Габсбург. Кроме того, надо понимать, что прежние союзники, готовясь к дележу испанского наследства, естественно, резко охладели к исполнению своих союзных обязательств, что заставило царя Петра, инкогнито входившего в состав вот этого великого посольства, срочно выехать. В Вену, где уже вовсю шли довольно трудные переговоры с австрийскими дипломатами. Однако встреча Петра I с императором Священной Римской империи, германской нации Леопольдом I, которая проходила в июне 1698 года, закончилась безрезультатно. Поэтому для продолжения переговоров в Вене был оставлен думный дьяк. Петр Богданович Возницын. В октябре 1698 года в сербских Карловицах начал свою работу международный конгресс, созванный Веной для заключения мирного договора с Стамбулом. Первоначально предполагалось, что на этом конгрессе будет подписан совместный мирный договор. Однако из-за острых разногласий между австрийскими, польскими и российскими дипломатами, это сделать не удалось, и в январе 1699 года дело завершилось заключением отдельных двусторонних соглашений между членами Священной Лиги и Стамбулом. Причем дьяку Петру Возницыну удалось подписать с турками только двухгодичное перемирие, что вскоре стало предметом, новых дипломатических баталий, которые теперь пришлось уже вести новому русскому послу Дьяку Емельяну Игнатьевичу Украинцеву. В июле 1700 года вот эти многотрудные дипломатические баталии принесли свои плоды и успешно завершились подписанием Константинопольского мирного договора, по которому Азов и прилегающие к нему земли – признавались за Россию. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию по истории внешней политики России 17 века. Спасибо. А следующая наша лекция уже будет посвящена эпохе Петра I. До свидания.